Глава 6. Появившись возле планеты Масан, десептиконы быстро обнаружили станцию автоботов и, повиснув над ней почти за пределами атмосферы, стали готовиться к атаке. Увидев купол базы, многие из них присвистнули. «Еще бы! Взять такое мощное сооружение будет нелегко!» То один из них, то другой стал бросать украдкой на поросюшку полные надежды взгляды. А у того, как обычно, вид был полностью безмятежный, даже мечтательный. В конце концов, даже сам Скорпонок, потратив некоторое время на изучение базы, не удержался от подобного взгляда в сторону поросюшки. Тот оставался по-прежнему безмятежным, хмыкнув. Скорпанок задумчиво почесал в затылке кончиком длинного стилета, который он выпустил из ладони, и сказал. «Значит, так, ну-ка, брюхо и звезда Шмыг, слетайте ка из скорлупе и посмотрите, что там к чему, только долго не копайтесь, а то я могу рассердиться». «Как?» – поразился звезда Шмыг, тряся уродливой головой и широко разевая усеянную острыми зубами крокодилью пасть. «Вы посылаете туда нас двоих?» «А что же будут делать в это время остальные? Да нас там порошок сотрут!» «Много болтаешь!» — мрачно прорычал скарпанок «Вперед! Я же не говорю, что вы вдвоем должны атаковать эту базу. Я приказываю вам слетать на разведку. Близко не подходите, а то еще действительно неровен час собьют!» «А, понятно!» — проревел Звезда Шмыг. «Будь сделано шеф!» Они с брюхом переглянулись и стали снижаться кругами. «Медленно, очень неохотно, готовые в любой момент пуститься на утёк». «Да ладно, чего вы так осторожничаете?» — крикнул им вслед Скорпонок. «Я хочу, чтобы по вам начали стрелять. Надо узнать, сколько у этих автоботов огневых точек и насколько они сильны». И снова, бросив на поросюшку внимательный взгляд, он крикнул. «Вперёд, славные десептиконы! Покажите этим автоботам!» Этим противным врагам всех людей. И вадинам На секунду утратив мечтательное выражение мордочки, добавил поросюшка. Скорпанок одобрительно кивнул. Между тем брюхо и звезда Шмык уже достигли той высоты, на которой по ним должны были открыть огонь. Ничуть не бывало. Пушки, высовывающиеся в амбразуры купола базы, молчали. Ни одна из ракетных установок не выпустила по ним ни одного заряда. Видневшиеся возле них автоботы были неподвижны и безучастны. Скорпанок и смертоносец обменялись недоумёнными взглядами. Это им не нравилось. Тут ощущался какой-то подвох. «Похоже, они разгадали наш маневр. Хм, надо признать, они совсем не дураки». «Никто дураками их не считает», – пробормотал смертоносец. Вид у него был крайне озабоченный. Похоже, эта база автоботов крепкий орешек. Утешает только то, что взяв ее, мы фактически станем хозяевами галактики. Конечно, останется еще флот людей, но разгромить его все равно, что отобрать конфету у младенца. Что тут и стал слишком много рассуждать? – прорычал Скорпанок. Лучше придумай, что мы должны сделать, чтобы эти проклятые автоботы все-таки открыли по нам огонь». Что сделать? – пожал плечами Смертоносец. Ну, конечно же, атаковать базу всеми силами. А может, сначала пустим на нее поросюшку? И прежде чем он успеет воспользоваться своими способностями, они пустят в ход какую-нибудь хитрость и его подстрелят. Нет уж, благодарю. Без него вся наша авантюра обречена. Да, похоже, ты прав, нахмурился Скорпонок. Тогда подождем, пока эти двое вернутся и атакуем базу полным строем. «Мой повелитель, я бы осмелился посоветовать вам держать поросюшку в задних рядах атакующих, а лучше, чтобы он совсем не участвовал в этом штурме». Эту резондо». Они замолчали, глядя на то, как брюхо и звезда Шмыг, покружившись над базой автоботов на довольно приличной высоте, так и не рискнули опуститься ниже и стали возвращаться. Когда они присоединились к остальным десептиконам, скорпаног мрачно хмыкнул и сказал смертоносцу. "Ну". «Пора. Ты возглавишь атаку. Вперед!» о великий повелитель!» – озадаченно напромолвил смертоносец. «Я думал, что вы, как самые могучие и самый умный... Короче, я думал, это сделаете вы. Все-таки от первой атаки зависит многое, и мои скромные способности... Боюсь, их будет недостаточно, чтобы...» «Ну уж нет!» – ухмынулся скорпанок «Ты моя правая рука!» «И эту великую честь я предоставляю тебе. Вперед! И больше никакой болтовни!» «Хорошо, шеф!» – огорченно пробормотал смертоносец. Подлетев к остальным десептиконам, он коротко приказал. «В атаку! Просюшка остается на месте. Остальные за мной. На базу проклятых извергов, притеснителей, людей, автоботов. Вперед!» «Вперед!» Заревели десептиконы и ринулись к базе. Они неслись к ней на полной скорости. И оказавшись на достаточном расстоянии, когда до базы осталось совсем немного, метров пятьсот, не больше, открыли огонь. Снаряды и ракеты с противным воем устремились к черному, похожему на шляпку огромного гриба, куполу. И срикошетив от него визгом ушли вверх в сторону а в ответ из многочисленных амбразур ударил залп такой силы что строй десептиконов сломался стараясь убраться с линии огня они рассыпались во все стороны но это было Только начало боя. Десептиконов не так-то легко было сломить, и они закрутили вокруг купола ту страшную карусель, при которой противник, казалось, нападает со всех сторон сразу, не давая стрелкам в амбразурах сосредоточиться на ком-то одном и поразить его так, чтобы вывести из строя. Снаряды врага ложились все ближе и ближе к черным прямоугольникам на куполе, из которых под десептиконам христали огненные плети трассирующих очередей. И, наконец, смертоносец так удачно выпустил ракету, что она попала точно в амбразуру. С этого бока база на несколько секунд ослепла. Это заметили и другие десептиконы, которые сейчас же повели атаку именно с той стороны, поскольку с нее ответный огонь стал слабее. «Ага», – радостно звопил смертоносец, круто разворачиваясь, чтобы сделать еще один заход. Видимо, и автоботы почувствовали, что в битве может произойти перелом не в их пользу. Потому что ответный огонь вдруг совсем прекратился. Словно защитники решили выждать и посмотреть, чем все это кончится. Десептиконы понимали, что это какой-то подвох, но все же продолжали свою карусель. Только теперь она сместилась в ту сторону, где зияло неровными краями дыра на месте амбразуры, в которую угодила ракета Смертоносца. Десептиконам хотелось закрепить успех. И они понимали, что времени на это осталось совсем немного. А потом Смертоносец заметил, что вокруг купола сгустилось какое-то призрачное сияние, которое с каждой минутой становилось все более явственным. «Отходите!» – закричал он, догадавшись, что должно произойти сейчас. Но было уже поздно. Сияние стало нестерпимо ярким и образовало, словно бы второй купол, накинутый поверх первого, прозрачный, с едва ощутимой голубизной, а потом рванулось, расширяясь, подобно гигантскому воздушному шару. Расширяясь, это поле задело десептиконов, кружившихся вокруг базы, как рой рассерженных шершней. Ударило по ним, расшвыряло их в разные стороны, вверх, да так, что многие из них на несколько секунд потеряли сознание, а некоторые даже рухнули на землю. А потом поле исчезло. Но свое дело оно сделало. Десептиконы отступали. Те, кто упал на землю, вскакивали кто быстро, кто медленно, но все же взлетали направляясь туда, где возле Скорпонога снова собирался весь отряд. Поле не убило ни одного из них. Оно просто их травмировало. Это была демонстрация силы, словно бы предупреждение. «Одумайтесь, пока не поздно. Может быть, хуже». скорпаног по крайней мере, так и понял. «Ух, негодяи!» – прорычал он. «Ну ничего, за это они ответят». «Да уж, они ответят». Как эхо повторил за ним смертоносец, который уже стоял возле своего повелителя в ожидании приказаний. «Ничего», – прорычал Скорпанок. – «долго это продолжаться не может. Рано или поздно их сюрпризы закончатся, и тогда мы преподнесем им парочку своих, от которых у них глаза полезут на лоб». Эта мысль ему понравилась, и он довольно захохотал. Смертоносец вторил ему угодливым хихиканьем. Отсмеявшись, Скорпанок сразу стал очень серьезным. Пытливо взглянул в глаза своему помощнику, он спросил. «Ну что, пора?» Догадавшись, что тут имеет в виду, Смертоносец ответил. «Пожалуй». «Тогда давай». Волчком крутанувшись на месте, Смертоносец извернулся и, бросившись к поросюшке, сказал. «Теперь твоя очередь. Иди и покажи этим хилым автоботам, на что ты способен. Сравняй их с землей». «Я-то...» Вернувшись из грез в реальный мир, поросюшка от удивления широко открыл глаза. «Ты кто же еще? Теперь твоя очередь. Сокруши эту станцию, последний оплот ненавистного врага, и ты будешь иметь золотых желудей столько, сколько пожелаешь. Кроме того, люди всей галактики вздохнут свободно». «Люди — это хорофо. Я тут с одним, я хотел сказать, что в своих мечтах познакомился с одним из них, и мне это понравилось. Люди — они хорофые. Желуди — тоже здорово!» Посмотрев вниз на станцию, он спросил. «Это в то ли? «Это, это!» — усиленно закивал смертоносец. «Хорофо, я попробую. Только учти, у них есть какое-то защитное поле». «Поле?» Видел я их поле, вещь, на серьезное, а в то и говорить. Только дел в упари они ни фьюо, не флыфали, а трансразвертки. Трансразвертки, а что это такое? Как и ты, ну ничего. Трансразвертка, там, как бы подобрать подходящие термины, чтобы ты понял. Не надо мне терминов, пролечал смертоносец. «Иди и сделай свое дело, а уж потом можешь пичкать этими терминами кого угодно и сколько угодно. Я тебе для этого из своего отряда специально выделю одного воина». «Харафо!» – кивнул поросюшка. «Я иду». Он неторопливо стал снижаться к базе, задумчиво ее разглядывая, словно она была огромным пирогом, а он примеривался, с какого бока ей лучше откусить. «Вперед, не тяни время, врешем как следует». Донёсся сверху голос спротаносца. Ну, Просюшка даже не повел глазом. Станция, видимо, показалась ему очень интересным объектом. Еще бы, она в корне отличалась от базы десептиконов. Если та была построена наспех на короткое время, то станция автоботов функционировала уже давно, была снабжена более мощными источниками энергии и множеством всяких устройств, которые в разные годы использовались для разных целей. Некоторые из них автоботы спешно переоборудовали для того, чтобы отразить нападение. «Ню-ну», ню пробормотал Поросюшка, – «вон та антенна, да это, это в...» «Ага, тут понятно. А вот это для чего? Ну-ка, ну-ка, попробуем». Он завис над базой на расстоянии километра и некоторое время о чем-то напряженно думал. Потом напрягся, закрыл глаза, выпустил изо рта облачко оранжевого цвета, которое, покачиваясь от легкого ветерка, словно метеорологический зонт, стало медленно опускаться к станции, постепенно увеличиваясь, раздуваясь, как огромный мыльный пузырь. «Клин клином вышибается», – задумчиво пробормотал поросюшка, не открывая глаз. «По крайней мере, если Давы и не подействует, то мы узнаем, в чем имеем дело» а оранжевый шар все опускался и опускался. Вот, до станции осталось 500 метров. 300. 200. Словно спохватившись, заговорили орудия. Снаряды проходили сквозь шарик, не принося ему ни малейшего вреда, и уносились дальше к поросюшке. Впрочем, ему, похоже, ничего не грозило. Его не просто огибали, словно он был окружен невидимым бронебойным коконом. Сверху доносились восторженные вопли десептиконов, которые, еще не понимая происходящего, уже чувствовали, что все идет как надо, что вот сейчас что-то произойдет, станция будет уничтожена, или еще лучше, останется, но все автоботы исчезнут. А потом в куполе открылась дверь, и из него быстро вышел огромный, сверкающий в лучах солнца трансформер. Заметив его, десептиконы замолчали. Так велик был их страх перед тем, кто вышел из станции. Еще бы, ведь это был сам Оптимус Прайн. Он задрал голову и стал смотреть на оранжевый шар, неторопливо плывущий к станции. И вид Оптимуса Прайена был такой же сосредоточенный, как у Просюшки. В этот момент они странным образом очень походили друг на друга. Два соперника, ведущие друг против друга игру и победитель которой пока еще неизвестен. Шар опустился еще ниже. Теперь он был в метрах в ста от станции. Не больше. Еще двадцать метров. Оптимус Прайн махнул рукой, и станция ожила. Странный, совсем не похожий на наружу аппарат, в одной из ее бойниц ожил и послал в сторону шара пучок ярко-красных, словно бы раскаленных игл. Несколько из них задели оранжевый шар, и он лопнул. Исторгнув из себя целое озеро огня, казалось затопившее все небо, расплеснувшееся в пятно около километров в диаметре. Десептиконы уже не видели, как Оптимус Прайн повернулся и спокойной, размеренной походкой направился внутрь. Не видели, как столпившиеся у автоботы напряженно глядят в небо, ожидая, опустится ли это огненное озеро на станцию, и изумленно качают головами. Пятно не опустилось вниз ни на дюйм, оно так и прогорело в небе, как забытый в лесу костер. На это ушло пять минут. Вскоре над станцией автоботов по-прежнему сияло голубое небо, а в километре над ней все еще висел поросюшка. Мордочка его выражала безграничное удивление. Наконец, он тряхнул головой, словно отгоняя на и стал все так же медленно, неуклюже подниматься вверх. Наверху его ждали разочарованные десептиконы и Скарпанук, который буквально побелел от злости. «Что?» крикнул он, когда поросюшка оказался совсем рядом. «И это твоя хваленая мощь! Почему ты их не уничтожил?» Поросюшка пожал плечами. «Удивительно! У них, оказывается, есть трансразвертыватель, но это ничего не значит. Завтра я их возьму. Завтра они будут наши!» «Почему завтра?» загремел Скарпанук. «Почему не сейчас?» «Сейчас я слишком устал. Мне нужно пополнить запасы энергии. А завтра мы сделаем с ними все, что захотим. Самое главное, я узнал, на что они способны». «А завтра, стало быть, ты их прикончишь?» «Уже остывая?» – спросил Скорпанук. «Да», – кивнул Поросюшка. «Но кто бы мог подумать?» Он снова покачал головой. Быстро оглядевшись, Скорпанук заметил пристроившегося неподалеку смертоносца и, желая сорвать злость, напустился на него. «А ты, чего ты уставился? Слышал, ведь тебе сказали «завтра». Значит, все остальное будет завтра». «Но что же я должен делать?» Робко спросил смертоносец. «А ты не понимаешь?» «Нет». «Полетели на базу. Завтра вернемся и устроим им» а на сегодня все кончилось». «Ага, понятно», ответил смертоносец. Подлетев к десептиконов, которые держали, сбившись тесную группу чуть в стороне, он приказал. «Возвращаемся на базу. Ну что уставились? Кто-нибудь, например, ты, Звезда Шмыг, помоги поросюшке добраться обратно. У него может не хватить энергии, тогда ты его отбуксируешь. Понятно?» «Чего непонятно? понять-то?» пробормотал Звезда Шмыг. «Только чуть что, все я да я». «Надоело!» «Поговори мне еще, поговори!» «Ты понял, что я тебе приказал?» «Понял!» «Вот то-то!» Всю обратную дорогу к базе десептиконы обсуждали подробности штурма, пользуясь тем, что скрапанук и Смертоносец летели несколько впереди. Поросюшка летел в самой середине их группы, поэтому он все слышал. Где-то с середины пути Звезда Шмыг взял его на буксир. «И все-таки...» Спросил он, поднырнув под поросюшку и усаживая его себе на шею. «Что это было?» «Да Та так», – пробормотал железный поросенок, по своей привычке закрывая глаза и готовясь немного помечтать. «Один фокус. У себя дома мы таким образом выжигаем поля вредных плотоядных растений. Нельзя сказать, чтобы они нам мифали. Просто вид у них не очень эстетичный». «Слышали?» – обратился звезда Шмых к другим десептиконам. «Представляете, что бы было, если бы этот шарик опустился на базу?» Что там представлять?» – сказал Десептикон по имени Ворвиглаз. «Много жареной автоботины. Было бы неплохо. А сейчас Оптимус Прайнас перехитрил и выиграл еще один день. А к завтрашнему дню они что-нибудь другое придумают». «А может и нет. Слышал же, Просюшка сказал, что завтра их отделает», – возразил ему Клык. Погружаясь в блаженное состояние мечтательности, поросенок еще слышал, как они между собой спорят. «Да этот оптимус по попробуйте сказать, сопляк». «Сам ты запляк. Я с ним уже два раза бился и оба раза еле ноги унес. Он такого, как ты, с одного раза пополам перерубит, и соображаловка у него работает». «Если бы он был такой умный, то тоже обзавелся бы своим поросюшкой. А так он сидит на базе, словно загнанная крыса в норе, и ничего не может предпринять». «А ты бы что на его месте сделал?» «Что? Да удрал бы и точка!» «Не, это он не может, он...» «Тсс, тише! Еще наш новый друг услышит. Разболтались тут, понимаешь ли?» «Да чего он услышит? Чего ему слышать-то? Он опять мечтает и даже глаза закрыл!» Наконец перелет кончился и они опустились на площадку перед своей базой. Десептиконы рванулись внутрь, чтобы как можно быстрее пополнить запасы энергии и залечить полученные в бою раны. Для поросюшки энергия была выделена из личных запасов самого скорпанога. Под завистливыми взглядами остальных десептиконов он заправился на полную катушку и пошел наружу. По его расчетам, солнце вот-вот должно сесть. Ему хотелось полюбоваться на закат. Проходя коридором, поросюшка миновал дверь комнаты, куда удалились на совещание скорпонок и смертоносец. Из-за нее слышались невнятные восклицания. Энергия, база автоботов, поросюшка, мировое господство, завтра все станет ясно. Конечно, было заманчиво подслушать, о чем они там разговаривают, но Слишком спешил взглянуть на закат. Закаты на этой планете были фантастически красивые. Выскочив наружу, он убедился, что солнце уже готовится зайти. Правда, над горизонтом оно оказалось выше, чем он рассчитывал. А стало быть, у него неожиданно образовалось свободное время, которое надо куда-то с толком использовать. Куда? А не попробовать ли найти своего нового знакомого? Микута. Эта мысль поросюшки понравилась. Следующие полчаса он потратил на то, чтобы отыскать мальчика. Он так увлекся этим занятием, что едва не пропустил закат. Но мальчика нигде не было. В одном месте он обнаружил несколько пятен выжженной травы, как будто совсем недавно здесь садился отряд трансформеров. Кто это были? И что они делали на планете? Зачем сюда прилетали? Может быть, хотели в отсутствии хозяев обследовать базу десептиконов? Но зачем? Решив, что все это очень странно, Поросюшка вернулся в базу. Он хотел рассказать об обнаруженных следах смертоносцу, но тот все еще завещался со скорпоногом. А потом Поросюшка замечтался и об этом забыл. Единственное, что его беспокоило – отсутствие нового знакомого. Может быть, с Мику там случилось что-то не совсем приятное? Может быть, он попал в плен к автоботам? Как бы то ни было… Но помочь ему он никак не мог, хотя бы потому, что через несколько часов им надо было вылетать для последнего штурма станции автоботов. И все же Поросюшка был сильно обеспокоен, по крайней мере, пока не добрался до своей вышитой подушечки и не принялся, как обычно, мечтать.